Глава 24 Не любила, но плакала. Нет, не любила, но все же Лишь тебе указала в тени обожаемый лик. Было все в нашем сне на любовь не похоже. Ни причин, ни улик. Только нам этот образ кивнул из вечернего зала. Только мы, ты и я принесли ему жалобный стих. Обожание нить нас сильнее связало, чем влюбленность других. Марина Цветаева. Кроме любви. Нож вампиру не пригодился. Не успел Шарон дойти до двери, как ее все же вынесли чьи-то тела. Хотя почему чьи-то? Я прекрасно знала ввалившихся в комнату и нескольких слуг и Артара и Никара. Пушок, отъевшийся на дармовых герцогских харчах, сейчас все больше приобретал сходство с небольшим шариком, смешно перебиравшим всеми четырьмя лапками. — Что случилось? — сдвинул брови Шарон. «Простите, Ронары, — Простите, ранары покаянно вздохнул Лоран. — Мы все пытались его остановить. — Остановить Синекара! уточнил вампир, наблюдая, как пушок с разбега прыгает ко мне на колени и начинает требовательно урчать, не обращая внимания на народ вокруг. Это невозможно. Похоже, он соскучился по своей хозяйке. Я запустила руку в шорстку живности, послушно поглаживая ее, так сказать, исполняя обязанности гладильно-чесального механизма для божественного посланника. Своего нового питомца я знала мало, но что-то подсказывало мне, что дело вовсе не в скуке. Слуги потихоньку выходили из зала. Лоран замешкался по непонятной причине. То ли хотел забрать Никара, то ли пытался в очередной раз, пусть и ненадолго, ощутить себя частью высшего общества. Только из-за своей медлительности он и стал свидетелем появления моего нового жениха. В холле хлопнула дверь. Вслед за этим раздались голоса. Кто-то говорил на повышенных тонах, спорил со слугами. «Это точно дом герцогов Ломарских, а не проходной двор», — иронично уточнила Клодира. Эльфийка весело прыснула в кулак, ее муж иронично хмыкнул. Шарон раздраженно дернул плечом. «Я сейчас уточню», — начал было он. «Уточнять не потребовалось». Вошедший в обеденную залу широким решительным шагом мужчина больше всего напоминал громоздкий платяной шкаф, внезапно, не иначе как милостью богов, получивший возможность ходить. Идеальная фигура в его понимании точно была квадратом. Квадратные плечи, квадратный торс, квадратный подбородок. Глаза, как ни странно, оказались круглыми. Незнакомец смотрел на мир со злостью и раздражением. Впрочем, и то, и другое чувство мгновенно исчезли, едва мужчина увидел моих гостей. «Ваши вы...» Он не договорил. У меня на коленях недовольно заворочился и зашипел пушок. Вытянутые зрачки незнакомца приобрели форму глаз. «Интересно, какая это раса?» Думала я, лениво наблюдая за растерянностью нового гостя. «Представьтесь, пожалуйста», — резанул по ушам властный голос Кладиры. Незнакомец вздрогнул, покраснел и выдавил, не отрывая глаз от Никара. Цокар! Принц троллей! Я... Я хотел бы стать мужем герцогини Ломарской. Приплыли. Нет, только тролля в моей коллекции женихов мне и не хватало для полного счастья. Не принимай все так близко к сердцу, — посоветовала Кладира, едва мы с ней остались наедине в одной из гостиных. Тролли, тролль! «В нашем роду есть кровь и вампиров, и эльфов, и даже...» Она усмехнулась, держа в ладонях изящную фарфоровую чашку с горячим травяным отваром. «Гномов! Теперь могут и тролли появиться!» Я вздохнула. Остаток обеда прошел скомканно. Принц, усаженный рядом с Эльфийкой, явно чувствовал себя не в своей тарелке и постоянно поглядывал на недовольного его появлением пушка. Никар не скрывал своих эмоций по отношению к троллю. Чем тот ему не понравился, оставалось только догадываться, но постоянное фырчание пушка заставило нас с Гладирой как можно быстрее покончить с приемом гостей. Впрочем, вампир нас прекрасно понял, заявив, что никто в здравом уме не идет против воли посланника богов. Когда из зала исчезла ран, я не заметила увлеченное другими событиями. Сразу после ухода гостей я сообщила принцу, что с удовольствием встречусь с ним и с остальными женихами в ближайшие дни, чтобы обговорить дату отъезда. Намек был понят правильно. Тролль поспешил удалиться. И вот теперь мы с кладирой сидели в гостиной, пили чай и обсуждали изменения ситуации. — Ты правда хочешь уехать из столицы как можно раньше? — уточнила сестра. — Не знаю. Я уже ничего не знаю. «Женихи растут, как грибы после дождя», — горько пошутила я. «В любом случае, пока я не найду полный текст проклятия, ни о каком выборе и речи быть не может». «Ты все еще надеешься переломить ситуацию?» Кладира отправила в рот кусочек песочного печенья, стряхнула в блюдце немногочисленные крошки и с любопытством посмотрела на меня. «Меня учили, что сначала нужно изучить проблему со всех сторон и только потом принимать решение». Особенно, если оно повлияет на твою жизнь. Я вспомнила деда, всю жизнь проработавшего в школе учителем логики в старших классах, и грустно улыбнулась. «Не думаю, что смогу что-то сделать без знаний местных реалий, но, по крайней мере, пойму условия игры». «Я поеду с тобой», — решила Клодира. «Не люблю бывать в родовом поместье, оно для меня слишком мрачное, но оставлять тебя один на один с этими кавалерами не хочу» как и пропустить развлечения, которые я собираюсь устраивать женихам», добавила я про себя. «Когда ты планируешь следующую встречу?» «С женихами? Послезавтра, наверное. Мне надо отдохнуть от них и морально, и физически. Здесь есть возможность оповестить их о времени и месте встречи». «Конечно», кивнула Кладира, «разошлем магических вестников. И раз уж завтра у нас свободный день, предлагаю отправиться в театр». Не сидеть же постоянно в четырех стенах. Да как скажете, можно и в театр. Мне сейчас было все равно, где и с кем проводить время до отъезда. Да и от Лорана следовало держаться подальше.